Полковник Тревис Я смотрел за борт Вода не желала принимать сына Фетиды Глубинной в свои объятия Ахилл спокойно стоял на волнах Предвосхищая чудеса апостола Андрея И сандалии его были сухи Зато он нашел себе занятие Рубил мечом просмоленный корпус флагманского корабля троянцев «Ахилл!» – орали греки летели щепки деревяшка сдачи дать не может.